впоследствии впоследствии президентом, Рузвельт окончательно убедился, что признание России без всякой видимой инициативы с его стороны все прочнее становится в повестку дня американской государственной и особенно экономической жизни. Но сам он хранил молчание. Изощренный в вопросах политической борьбы, Рузвельт выжидал, пока дело созреет без его участия и будет преподнесено ему, как говорится, на блюдечке. Он отдавал себе отчет в том, что любое его публичное выступление в пользу признания России не ускорит это признание, но замедлит его и даст повод врагам президента обвинить его не только в следовании красным методам управления экономикой, но и в намерении накрепко связать богобоязненную Америку с безбожной Россией. Именно от этого хотела удержать Рузвельта и мать президента, Сара Делано Рузвельт. Это была сильная, властная женщина. Она считала, что без ее советов президенту Соединенных Штатов также не обойтись, как и в те дни, когда он ходил еще в коротких штанишках. Сара неожиданно появилась в спальне сына после того, как Тагуэлл ушел из овального кабинета, а Рузвельт уже лежал в постели и считал очередной детектив. Молча присев на край кровати, она спросила. «Это правда, Франклин?» «О чем ты, мама?» Откладывая книжку, переспросил Рузвельт. «Я не скрыла своего беспокойства от Тагуэлла, а теперь хочу высказать его тебе. Ты действительно собираешься признать Россию?» «А «Э, почему бы и нет? Она же реально существует!» шутливо ответил Рузвельт. «Благодаря козням дьявола». Не принимая шутки, резко ответила Сара. То, что сказала мать Рузвельта, не было для нее пустыми словами. Она глубоко верила в Бога, толкуя все его заповеди так, как их толковал священник епископальной церкви. А о Советской России знала лишь по правым американским газетам. Она была уверена, что признать страну, подобную нынешней России, означало бы продать душу дьяволу. Ты не сделаешь это, — настойчиво повторила Сара, — иначе тебя проклянет вся Америка. Она уже не раз проклинала меня, — усмехнулся Рузвельт. Но сейчас другое дело, Франклин. Сейчас речь идет не о политике, а о совести христианина. Вспомни, ты всегда был богобоязненным мальчиком. До тех пор, пока на горизонте не появилась эта ужасная страна, ты ничем не гневил Бога. У тебя было все, чего бы ты ни пожелал, но теперь ты стоишь на такой высоте, что Бог может сбросить тебя вниз, и падение будет ужасно. Бедная старая мама. Она и впрямь считала, что перед ней, укрывшись одеялом, лежит маленький сын, по-прежнему нуждающийся в ее советах. Послушный, богобоязненный, прилежный, каким всегда представлялся матери Франклин, пока дьявол не обратил на него своего греховного взгляда. Старая женщина ошибалась. Ее сын с детских лет был вовсе не таким, каким она его себе представляла. Но для матери, сидевшей сейчас на краю кровати, в которой лежал президент Соединенных Штатов, он все еще оставался ребенком, причем выдуманным ею самою. «Послушай, Франклин, дорогой мой сын, тихо и проникновенно, Сказала, скорее прошептала Сажем, «Не скушай судьбу, не гневи Бога, достаточно того, что...» Она осеклась. При зеленоватом свете, покрытой абажурой и лампы, Франклин смотрел на нее как бы из другого мира, без сожаления, но и без злобы. «Ты хочешь сказать, что, несмотря на всю мою богобоязненность, я и так уже достаточно наказал?» Затаенной усмешкой спросил Рузвельт. Но это неверно. Мне было послано не наказание, а испытание. Наказывают грешных и неисправимых. Испытания посылают сильным, чтобы проверить их мужество и преданность истине. С этими словами Рузвельт закрыл глаза и повернулся лицом к стене. Саре было стыдно за себя и жалко Шима. Она ждала, что Франклин еще что-нибудь скажет, и тогда она переведет разговор на другую тему, смягчит сына, сумеет оправдаться перед ним. Но Рузвельт молчал, слышала только его ровное дыхание. Когда матери показалось, что сын заснул, она осторожно поправила на нем одеяло, истово перекрестила его, потушила лампочку и вышла уверенная, что Бог во сне посетит сына и направит на правильную стезю. Но Рузвельт не спал. Как только мать на цыпочках вышла из спальни, он снова предался мыслям о России. После разговора с Тагуэлом он хотел почитать детектив и уснуть, но мать возвратила его к этим мыслям. Расстановка сил была Рузвельту ясна. Промышленные компании, объединенные торговой Палаты одна за другой штамповали Резолюции, в которых доказывали, что торговля с Россией, предоставление Америке огромного, достижение тронутого рынка сбыта дадут ей возможность окончательно выйти из кризиса. Политики придерживались противоположных взглядов. Их представлял Государственный департамент. А если говорить точнее, Восточноевропейский отдел этого департамента, возглавляемый активным антикоммунистом Робертом Келли. Летом 1933 года Келли подал президенту докладную записку о перспективах американо-советских отношений. Когда речь шла о каком-либо спорном политическом вопросе, Рузвельт не боялся возвышенно-эмоциональных выпадов со стороны своих врагов. Он знал, что уровень общественных эмоций колеблется в зависимости от того, кто из наиболее популярных ораторов произнесет нечто более звонкое по форме, в особенности, если он критикует то, что вместе с ним готовы критиковать миллионы американцев. Такой оратор констатировал явление, но либо уходил от анализа его причин, либо давал объяснения, выгодные для него самого, но ложные по существу. Именно тогда, на сцене появлялся Рузвельт. Редко называя оппонента по имени, он умело переводил разговор на выяснение истинных причин того или иного явления. Но то, что Рузвельт слышал действия действиях Келли, настораживало его. Этот ответственный сотрудник государственного департамента, активно выступая против признания России, не прибегал к проклятиям и заклинаниям а оперировал шифрами и фактами, при этом такими, которые не могли не производить впечатление на крупный бизнес, особенно на финансовых магнатов. Вскоре после своего прихода в Белый дом Рузвельт обсуждал русский вопрос с государственным секретарем Хэллом. Президент не считал нужным скрывать, что по его глубокому убеждению Америка и Россия должны жить в дружбе. Хэлл же, выдвигал такие условия признания России, которые были унизительны для нее и противоречили логике. Рузвельт не вдавался в подробности, не касался того, каким именно образом американо-советские отношения могут быть построены, если не в духе дружбы, то хотя бы в атмосфере элементарной лояльности, вряд ли сам президент имел в то время какой-либо конкретный план. Ему было отчетливо ясно одно. Россия — огромная страна, иметь ее в качестве недружественной державы только потому, что там другая социальная система просто нелепая. Рузвельт не был специалистом в вопросах истории, точнее школярской истории. В Гродонской школе и в Гарвардском университете он всегда имел низкие оценки по этому предмету. Искренне верующим в Бога, Рузвельт, например, терпеть не мог крестовые похоби. Его гуманизм не мирился с тем, что для обращения сотен тысяч людей в свою веру надо обезглавить, заколоть, живьем зарыть в землю другие сотни тысяч. Президент не высказывал это публично, но внутренне издевался над теми, для кого Россия была синонимом ада, хотя и не одобрял строй, установившийся в этой стране в семнадцатом году. Размышляя о России, ее огромной территории, ее потенциальных богатствах, особенно о ее географическом положении, Рузвельт все более склонялся к выводу о необходимости признания этой страны. Но не так-то легко было сделать это в Америке начала 30-х годов. Неудача в 1920 году, когда он баллотировался на пост и вице президента США, опыт, который он накопил еще будучи сенатором, годы, проведенные на посту губернатора в Олбани, столице штата Нью-Йорк, приучили Рузвельта к самым разнообразным методам политической борьбы. Он научился уходить в сторону, когда его идеи могли быть успешно высказаны и притворены в жизнь другими, спокойно переносил оскорбления в печати и с митинговых трибун если чутье подсказывало ему, что противник, ободренный молчанием губернатора или президента, закусит у дела и, в конце концов, наговорит такие глупости, что двух-трех иронических замечаний будет достаточно, чтобы решить исход борьбы. Много лет спустя американские газеты подняли крик о том, что Рузвельт якобы специально послал эсминец за своей собакой Фаллой. Очередную речь президент начал так. Друзья, я говорю не от своего имени, а от имени моей глубоко оскорбленной ложью собаки Фалы. Словом Рузвельт умел действовать как бы из засады, а когда нужно было открыто выходил под обстрел. Тем более, что однажды он действительно был обстрелен. В феврале 1933 года во время пребывания в Майами на него было совершено покушение, правда, безуспешное. Келли как докладывали Рузвельт, уже не первый день готовил серьезные аргументы против признания России. В этом случае Рузвельт решил провести разведку боем, чтобы знать, какого рода оружие будет использовано его противниками, когда начнется сражение. Поэтому, воспользовавшись тем, что государственный секретарь был за границей, Рузвельт пригласил в Белый дом его подчиненного, шефа восточноевропейского отдела Роберта Келли. «Господин президент, позвольте мне на некоторое время прервать ваши размышления и попросить вас вернуться к нам, простым смертным». Это был голос Шуматовой. Он заставил Рузвельта вздрогнуть. Ему вдруг показалось, что он заснул. Это было бы признаком слабости, а проявлять ее на людях Рузвельт не любил. Он посмотрел на Шуматову, Та поспешно смешивала краски на кидных крышках и тюдника, пробовала их на маленькой дощечке, окунала кистью в миску с водой, протягивала ручку кисти по направлению к лицу президента, словно измеряя, не изменилось ли расстояние между Мальбертом и Натурой. Потом Шуматова схватила небольшое зеркало. В яшмовой оправе поднесла его к лицу президента и снова вернулась к портрету. «Изящные вещицы!» — любезно заметил Рузвельт, указывая на зеркало. «Да, очень!» — согласила Шуматова и добавила. «Мне подарила его миссис Харви Файрстоун. «Я не слышал, чтобы старик Файрстоун производил кроме шин еще и зеркала». «Ах нет, что вы, мистер президент, это просто подарок». «Миссис Фаерстоун купила его...» «У Тифани. Тоже неплохое местечко, — с улыбкой сказал президент. «Ну как, фирма себя оправдывает?» «Ах, господин президент, дело не в зеркале!» «С наигранным отчаянием, — сказала Шумакова. «Вы понимаете, самое трудное для художника — это глаза. Потом рот. Мой родственник, между прочим, отличный художник, учил меня, что рот должен быть, возможно, более, как бы сказать, нечетким» а линия между губами должна быть слегка изломанной. Прямая линия придает лицу выражение напряженного ожидания. «Напряжение было бы в данном случае оправдано», — сказал президент. «Ведь я ждал Келли». «Простите, кого?» — озадаченно произнесла Шматова. «Остальные сидевшие в комнате женщины тоже с недоумением посмотрели на президента». «Вы задали мне вопрос, как произошло признание России». Обращаясь к Шуматовой, сказал рузвель «Вот я отправился в путешествие по времени. Келли был тогда шефом для Восточноевропейского отдела». «Он выступал за?» «Да — спросил Шуматова. «Пока он мне не сказал об этом еще ничего», — с хитрой усмешкой ответил рузвель «Я пригласил его в Белый дом, и он с минуты на минуту должен войти в овальный кабинет и доложить свое мнение». «Что же он доложил? Но вы же не дали ему войти?» На этот раз Рузвельт широко улыбнулся. Хорошо, мистер президент, решительно сказала Шуматова, пусть каждый занимается своим делом. Я попытаюсь справиться с вашими глазами линия ста, а господину Келли желаю быть более настойчивым. Войдя в кабинет и подойдя к столу, за которым сидел Рузвельт, Роберт Келли увидел, что весь стол завален альбомами с почтовыми марками. Конечно, он слышал о филаталистической страсти президента, но, ожидая деловой беседы, подумал, что, может быть, спутал время и пришел не кстати. «Здравствуйте, мистер президент», — неуверенно произнес Келли. «Я не вовремя». «Что вы, мистер Келли? Садитесь, пожалуйста», — гостеприимно произнес Крузберец. «Лучшие часы моей жизни я провожу за марками, так что вы пришли в мой лучший час. Польщен, сэр, но не помешаю ли я вам?» «Отнюдь нет, нет. Уверен, что наоборот поможете. Видите ли, среди марок, присланных мне недавно, я увидел вот эту». Президент взял сатлапинцепт, и с осторожностью подцепил за уголок одну из неприклеенных марок. «Как вы думаете, что это такое?» — спросил он. Келли протянул руку к Марке. «Ни в коем случае!» — с неподдельным ужасом вскричал президент. «Марку нельзя брать руками, только пинцетом. А вот и лупа, если она вам понадобится». Рузвельт подвинул ближе к краю стола большое увеличительное стекло, в черной оправе и на длинные черные ручки. Келли был смущен. Ожидая официального приема, он явился к президенту в темном костюме, в галстуке бабочкой и с большим толстым портфелем, набитым различными документами. Разговор о марках несколько выбил его из колеи. Тем не менее он взял пинцет и сделал это с такой осторожностью, будто брал в руки бесценный бриллиант. Келли не потребовалось никакой лупы, в пинцете была зажатая, выпущенная временным правительством Келлинского, зубчатая марка. Она предназначалась для почтовых отправлений, но имела хождение как денежный знак. Переведя взгляд с марки на президента, Келли заметил, что тот смотрит на него с уважительно напряженным, пожалуй, даже тревожным вниманием, взгляд коллекционера на эксперта, которому сейчас предстоит вынести свой приговор. «Черт побери», — подумал Келли, «неужели президент, по слухам, опытный коллекционер, не может сам определить, чем он обладает, истинной редкостью или расхожим почтовым знаком? Но высказать это в свое недоумение прямо в глаза президенту Келли, естественно, не посмел. Он вернул Рузвельту пинцет с маркой и сказал, «Видите ли, господин президент, я думаю, что эта марка имеет скорее социально-историческое, чем филателлистическое значение». «Как это следует понимать?» спросил президент, разжимая пинцет и кладя марку на альбомную страницу. «Это русская марка, сэр». Ее можно было использовать по прямому назначению, а можно было и расплачиваться ею в магазине или на рынке. Ее стоимость – 10 копеек. «Это много?» – спросил президент. «Очень мало. Может быть, несколько центов в пересчете на реальные деньги. Впрочем, в условиях не только политического, но и экономического хаоса, который сопровождал революцию в России, реальную стоимость их денег определить очень трудно». «Насколько мне известно, там были две революции», — заметил Рузвельт. «Первую из них можно считать до некоторой степени закономерной. Я имею в виду вторую революцию, большевистскую, поставившую Россию вне цивилизованного мира». «А как вы относитесь к признанию современной России?» — неожиданно спросил президент. «Насколько я слышал, вы настроены резко против этой страны». Господин президент, если хотите, я за признание. Но только после выполнения большевистским правительством ряда наших, то есть американских, требований. Как вы знаете, это правительство исповедует неприемлемую для нас коммунистическую идеологию. Стоп, Келли. Рузвельт хлопнул ладонью по столу. Значит, вы не любите коммунизм и боитесь его, так? А я не люблю, но и не боюсь. Понимаете разницу? Кстати, вас не охватывал страх, когда вы оставались один в темной комнате, ну, еще в детстве. Меня, например, никогда. Рузвельт сделал паузу и постучал пинцетом по столу. Мы никогда не согласимся с коммунизмом, как философией, снова заговорил он. Захват власти коммунистами в нашей стране, я считаю, совершенно невозможным. Особенно после успеха нового курса. Кстати, Келли, иронически произнес Рузель, если уж вы хотите чего-либо бояться, почему бы вам не обратить свой взгляд несколько западнее России? Вы имеете в виду, сэр, вот именно, Харра Гитлера. Но пока он не больше, чем трескучий барабанщик. Пока, Келли, пока. Некоторое время длилось молчание. Потом президент сказал... Коммунисты твердят о величии своей идеологии. Ну и пусть история нас рассудит, но Хер грубер кажется, таково подлинное имя того немецкого господина, призывает поход с оружием в руках, пока он называет это «дранг нахостом», а завтра кто знает, куда он решит обратить этот свой «дранг». Я мог бы примириться с «Красной Россией», «Если бы, — начал Келли, — если бы она стала белой, — с усмешкой прервал его президент, — нет, так далеко я не захожу, но считаю, что в обмен на наше признание нынешние правители России должны публично отказаться от своих мировых революционных целей и, главное, о деятельности, способствующей достижению этих целей». «У вас есть факты, Келли?» «Само существование большевистской России является таким фактом, Стар, воскликнул Келли. «Однако вы, наверное, предпочитаете иметь дело с цифрами». «Вы запаслись цифрами?» — спросил Рузвельт. И Келли не понял, чего больше в голосе президента иронии или уважения. Келли решил играть в открытую. «Господин президент», — сказал он, — «я чувствую, что русский вопрос вам не безразличен». Я понимаю, что вы пригласили меня, во-первых, потому что сейчас временно отсутствует государственный секретарь, и, во-вторых, потому что Россия числится по моему отделу. Узнав о том, что вы меня вызываете, я, естественно, предположил, что может возникнуть речь о России, и взял с собой основные данные. Если вы разрешите, Келли сделал движение, чтобы открыть портфель. Конечно, Келли я в некоторой степени занимает Россию, сделанным равнодушием сказал Рузвельт. Он не хотел, чтобы Келли понял, до какой степени его сейчас интересует эта страна. «Одному Богу известно, что там происходит. Из газеты, поступающих в Белый дом, резолюции, обращений, призывов я могу, однако, извлечь два вывода. Первый. Многих американцев привлекает мысль о признании России — Многих она приводит в ужас. Все это время я был занят нашими внутренними делами. Но время идет, и мне хотелось бы разобраться. Даже сейчас, восстанавливая в памяти все это, Рузвельт не без удовольствия думал о том, как водил занос Келли. Только ли политические и религиозные убеждения делали этого человека непримиримым врагом признания России? «Ищите женщину!» — обычно восклицают французы, пытаясь распутать какую-нибудь сложную интригу. «Ищите деньги!» — могут в подобных случаях призывать американцы. Рузвельт отлично понимал, что атмосферу антисоветизма создали не только религиозные проповеди, обрушивавшиеся на Америку со всех трибун и со страниц газет, И не только то, что Россия исповедовала коммунистические идеалы. Сюда следовало добавить и проблему так называемых царских долгов. Продолжая играть роль объективного, беспристрастного судьи, Рузвельт внимательно слушал, как самоуверенно Келли, взявшийся получать президента, доставал из своего портфеля одну за другой всевозможные справки, докладные записки, при этом непрестанно, оперируя множеством цифр. Он информировал президента, что общая сумма долговых претензий к России, удовлетворение которых требовал государственный департамент, превышала полмиллиарда долларов. Именно на этой сумме настаивали банки и иммигранты-белогвардейцы, требовавшие игнорировать советский режим, пока тот не признает свои долги и кредитные сертификаты. «Долги, конечно, надо возвращать», — прервав Келли, задумчиво сказал Рузвельт. «Кстати, во время войны нам задолжал по меньшей мере десяток стран за поставки оружия, сырья и продовольствия, верно? Сколько стран выплачивает эти долги?» Девиан, несколько смутившись, ответил Келли. «Так-так», — сказал Рузвельт, снова постукивая пинцетом по полированной поверхности стола. И еще один вопрос. Не объявились ли в России такие нахалы, которым взбрело в голову потребовать от нас возмещение убытков за ущерб, нанесенный к стране нашими войсками в 18 и 19 году? «Как будто нашлись», — с некоторой опаской ответил Келли. «Но подобные претензии мы, конечно же, отвергаем. Может быть, господин президент...» «Нет, Келли». Поигрывая пинцетом, успокоил его Рузвельт. Господин президент тоже капиталист и предпочитает получать, а не платить. Итак, что же дальше? Поощренной этой шуткой Келли с еще большим энтузиазмом стал перечислять возражения против признания России, монополия внешней торговли, атеизм, система правосудия, резко отличающаяся от американской и не обеспечивающая. «Защита американских граждан, которые живут в России...» «Что же, их убивают?» Снова прервал Келли Рузвельт. «Не все так просто, сэр!» Воскликнул Келли, удивляясь примитивности вопроса. «Но здесь, в Белом доме, мы не можем закрывать глаза на то, что информация об экономических секретах в стране пребывания — патриотический долг американцев. Речь идет... Об экономической разведке и шпионаже спокойно и даже сочувственно спросил Рузвельт. — Конечно, сэр! — воскликнул Келли еще более поощренный доброжелательным тоном Рузвельта. — Но русские видели у себя прямо-таки драконовские законы. Не можем же мы заставить их официально разрешить у себя шпионаж? В цивилизованных государствах сэр редко прибегает к этому слову. Однако мы могли бы облегчить работу наших доверенных лиц в России, заставив русских принять закон, ну, скажем, о защите жизни и собственности американских граждан. Рузвельт положил на стол пинцет, взял свой длинный мундштук и вставил в него сигарету. Он еще долго слушал Келли, но думал совсем о другом. Все детали антисоветской кампании были ему хорошо известны, равно как и громогласные требования промышленников. Большой бизнес мечтал о новых рынках жбыта и готов был торговать хоть с самим чертом. Знал Рузвельт и о широком общественном движении, особенно в рабочей среде, за признание первого в мире государства рабочих и крестьян. Но не об этом думал он сейчас. «Вы ищете спички, господин президент?» Голос шуматовый донесся до Рузвельта сквозь толщу времен. Любопытное совпадение. Разговаривая тогда с Келли, он, кажется, тоже искал коробку спичек, которая была прикрыта альбомами с марками. Келли поспешно щелкнул своей зажигалкой в виде маленького пистолета. Может быть, потому эта минута и запомнилась президенту. Дэйзи быстро схватила с журнального столика коробку спичек и помогла президенту прикурить. Рузвельт автоматически кивнул в знак благодарности, но ведь деньги, сидящего перед ним Келли, не исчезли.